«Исторические свидетельства о существовании учителей Шамбалы» 12 июля 1953 года Беседы на столь интересные темы, как Шамбала, конечно, привлекают много людей, но как мало среди них способных понять все значение и всю глубину этой величайшей, я сказала бы, тайны бытия. Ибо там явлена и сокрыта тайна первоздания. Человек, хотя бы раз уловивший вибрацию, исходящую от Шамбалы, никогда уже не забудет ее и все свои последующие жизни будет искать ее. Да, верным признаком настоящих искателей будет бескорыстие. Также жажда истинного знания без предрассудков и опасений и страстная преданность и любовь к носителям этого величайшего блага приближают безмерно.